Глава двадцать вторая Сыщики с большой дороги А потом мне приснилась еще одна женщина. Красивая и аппетитная, как с дубной булочкой с изюмом. Помнишь, такие булочки придавались в хлебном на Тверской? Продолговатые, слегка обсыпанные рублеными поджаренными орешками. Объединение. Ты меня слушаешь или нет? «Слушай, — буркнул Тихон, — повернулся на другой блок и плотнее прижал телефонную трубку к уху. Большую часть Санькиного рассказа он пропустил по весьма уважительной причине. Дремал. Приятель разбудил его звонком и взахлеб принялся делиться своими эротическими снами. Такими он их во всяком случае считал. А у Тихона слепались глаза И он и сам был не прочь погрузиться в царство Морфея и встретить там, ну, например, Евдокию Дмитриевну. «И эта женщина причесывалась перед зеркалом, представляешь?» «Честно говоря, нет», – промычал Тихон, старательно поддерживая разговор. «Вот и я подумал, чего бы это и как это так? Потом она поворачивается, и я вижу...» Располневшую Лиску Курочкину. Я, значит, в пятом классе сходил по нужде в ее портфель, а она, зараза, через столько лет отомстила. Явилась мой сон и испортила всю картину. Это она не права, конечно, тяжело вздохнул Тихон, понимая, что свой личный сон придется отложить до ночи. Часы показывали десять, и, в принципе, пора было уже вставать. Нехотя, он свесил ноги с кровати и, решив проявить небывалую чуткость, спросил, а дальше-то что было? Дальше она снимает халат и начинает кокетливо вертеть бедрами, а на ней, кроме белой ночной рубашки в зеленой горошек, ничего нет. Я говорю, Лизка, ты чего? Она только улыбается и надвигается на меня, как айсберг, и тут я замечаю, что у нее в руках Каким-то непонятным образом появился портфель. Тот самый, красный с синими лямками, который я сто лет назад отчаянно пописал. — Как пописал? — перебил Тихон, с тоской поглядывая на кофеварку. — Вот чего он сейчас уже не сможет сделать, так это выпить кофе. — Отчаянно? Ты разве не понимаешь, какой это был подвиг в те времена? Мне отец весь зад разлиновал за это. Герой. — согласился Тихон, протягивая руку к обсыпанной маком сушки. — Думаю, что и в наши дни такой поступок можно приравнять к подвигу. Лиска, кстати, стала ко мне приближаться, да и амплитуда вращения бедрами заметно увеличилась. Я, как дурак, размяк, начал стягивать в себя тренировочную майку, а она, поганка такая, подошла вплотную и хрясь меня портфеем по голове. Тут я и проснулся. «Печальный сон», — подвел итог Тихон, «очень надеясь, что в эту ночь приятели больше никакие кошмары не посещали». «Так я чего звоню-то?» — вдруг спохватился Санька. «Я же узнал адрес ювелира». «Что?» — поспрашивал по друзьям знакомым и рассекретил наконец-то этого старого пня. Правда, номер квартиры остался загадкой. Не то пятнадцатое, не то тридцать третья. Не ту сорок восьмая. Но это ерунда. Улицу и дом я разведал точно. Тихон в данную минуту не мог видеть Саньку, но не сомневался, что тот сейчас гордо выпятил грудь и самодовольно поглаживает усы. Ты молодчина, радостно и искренне похвалил он. Немедленно едем к нему. Санька попробовал запротестовать. Он надеялся еще лечь поспать. И чем черт не шутит, может ему присниться вторая серия триллера «Сладкая месть Лиски Курочкиной». Но должна же она иметь совесть и как-то загладить свою вину за подлый удар портфелем по голове. Но Тихон и слушать ничего не хотел. Время поджимает, завтра 31 декабря, и откладывать расследование нельзя даже на полчасика. У Евдокии Дмитриевны должна быть брошь именно к новогодней ночи. Вздохнув, Санька согласился. «Прощай, Лиска, прощай!» Договорившись с приятелем о месте и времени встречи, Тихон стал торопливо собираться. Дашенька еще спала, поэтому все его движения были практически бесшумны. «Попался, Юлир, попался!» – прошептал он, осторожно закрывая за собой дверь. Вид Саньки удивлял и изумлял одновременно. Мысленно примерив на себя шкуру заправского сыщика, он, соединив уедино образы агента 007 и Шерлока Холмса, разоделся, как павлин, приготовившийся к брачным играм. На голове у Санки красовалась черная вязаная шапка, и натянул он ее почти до глаз. Далее шли узкие солнцезащитные очки, вертко красной оправе, коричневый клетчатый шарф, Тонкий плащ, не по погоде, и лаковые ботинки, сверкавшие на солнце. «Я костюм надел и взял с собой кое-что нужное и важное», заговорщически шепнул он, залезая в машину и указывая на топыриный карман. Тихон понимал, лучше сразу спросить, что с собой представляет это нужное и важное, а то Санька лопнет от нетерпения. И начал было он, но приятель его тут же перебил бутылки водки, — серьезно сообщил Санька Жук, чем очень порадовал Тихона. Хорошо, что не пистолет отстреливаться. Зачем? Сейчас не до этого. Ох, непредусмотрительный же ты субъект, — сморщился Санька. Сразу видно, что в сыскном деле ты новичок. Вдруг в засаде придется залечь. Понимать надо. На дворе чай не июль месяц. Водка для сугрева. В какой еще засаде?» — улыбнулся Тихон. «Потом в машине прекрасно работает печка». «Недальновидный ты человек, недальновидный!» — фыркнул Санька и с нескрываемой обидой отвернулся к окошку. До дома ювелира они доехали быстро. Пробок, несмотря на предногоднюю суету, не было. Припарковавшись около детской площадки, сразу за двумя укутанными снегом кустиками и бездарно ослепленным снеговиком, тихон посмотрел в сторону подъезда голубой башни здесь он проживает хмыкнул санька считая в данную минуту ювелира чуть ли не своим личным врагом в роль он вжился просто замечательно как только появится будем брать тихон задумался можно выйти и поспрашивать людей авось кто и укажет на нужную дверь а можно посидеть в засаде вдруг повезет и ювелир выйдет за покупками. Или еще зачем нибудь Тогда Санька его опознает и... О-ля-ля, его можно будет прижать к стенке. Хотя на его особую откровенность все же рассчитывать не стоит. Ему невыгодно выдавать своих клиентов. Пригрозить, подкупить. Эх, вряд ли это поможет. Тихон покачал головой и спросил. А ты думаешь, он нам скажет, кто его попросил забрать брошь? Честно говоря, нет. Ну ты не волнуйся, я из него эту правду вытрясу». Показывая, как он это будет делать, Санька взметнул кулак вверх. «Давай-ка, пока посидим, подождем», вздохнул Тихон. «Я же говорил, что нам может понадобиться водка». «Ты уже замерз?» «Нет, но такая вероятность существует». Они посидели полчаса. Санька вспотел и разволновался. Попросил выключить печку и снял свою шпионскую шапочку и плащ. Увидев его костюм, Тихон ахнул. Черная атласная ткань, в левом кармашке искусственная бордовая гвоздика. — Ты откуда это взял? — изумленно спросил он, вспоминая вечные, давно потерявшие цвет тренировочные штаны приятеля. — Хранили одного авторитета, — отмахнулся Санька. — Пришлось купить. — Там с этим строго, бы в чем не явишься. — Понятно, — протянул Тихон. Вот, вот, смотри! Вдруг заголосил Санька и подпрыгнул так, что головой стукнулся о потолок машины. Это он, старик, ювелир. Тихон тоже подпрыгнул, но только от неожиданности. Оторвав взгляд от играющих в снежки детей, он посмотрел на долгожданного ювелира. Около подъезда стоял тощий пожилой мужчина в длинном темно-сером пальто и меховой шапке. Натягивая кожаные перчатки, Он зевал и поглядывал в сторону контейнеров с мусором, обнесенных решетчатым забором. «Ждет кого-то», – лихорадочно надевая шапочку и очки, сказал Санька. «Может, шмякнем его по голове чем-нибудь? И в машину?» «Нет», – категорически мотнул головой Тихон и сощурился. «Старичок как старичок, ничего особенного. Как к нему подступиться? Как?» «Посмотрим, кого он поджидает», – пробормотал Тихон. «Кажется, он собрался куда-то. Проследим, а там видно будет». «Да, я сяду за руль», – потребовал Санька, распахивая дверцу машины. Тихон схватил его за воротник и втащил обратно. «Сиди спокойно», – скомандовал он. «Нечего нам перед ним мелькать». «Это верно, это верно», – занул Санька. «Ну как же хочется за руль? Наверняка же нам предстоит погоня». Со стороны мусорки из-за угла соседнего дома показалась иномарка. Засеребрившись на солнце, она неторопливо подъехала к пятачку, на котором слегка переминался с ноги на ногу ювелир. Тихон сто раз похвалил себя за сообразительность. Припарковался он очень удачно. Заснеженные кусты и наполовину разрушенный ребятней сугроб отлично скрывали большую часть его машины. Такая конспирация, как оказалось, была отнюдь не лишней. Серебристый Мерседес с до более знакомым номером. Принадлежал вовсе не какому-то таинственному незнакомцу. Он принадлежал Максиму Леонидовичу Берестову. «Ты его знаешь?» – мрачно спросил Тихон, кивнув на мужчину, поправляющего дворники. «Знаю», – приподняв очки, ответил Санька. «Тоже кольционер. Встречал его пару раз на аукционах. Вроде иностранщиной всякой увлекается, Ну, с заграничными безделушками, с камушками». Подробностями не располагаю, он как в стороне от всех держится. Уж я все время, часто, по галереям и аукционам шерстил. — Поедем за ним, — перебил Тихон, сдвинув на переносице брови. — А может, я все-таки за руль? — с надеждой в голосе спросил Санька. — Нет, я сам. Происходящее в голове у Тихона не укладывалось. Он готов был увидеть кого угодно, даже графа Дракулу, но только не друга семьи Корнеевых. Тихого и серьезного Берестова. Ах, как же он тогда сокрушался по поводу своих минолетных отношений с Леночкой, как краснел и переживал, а на самом деле просто мило провел время и отчасти воспользовался ситуацией, чтобы отвести от себя подозрения. Тихон не сомневался. Заказчик Берестов. Разные бывают в жизни совпадения, но такое это уж слишком. «Я этого фрукта знаю», – процедил Тихон, аккуратно протискиваясь между «Десяткой» и «Волгой». «Ох, и достанется ему от меня, ох, и достанется!» «Помнишь, я тебе рассказывал про Максима Леонидовича? Его еще шантажировали. Так это он и есть». «Да ну!» «Точно!» «Брать их надо, сейчас же брать!» – разумловался Санька. «Рано. Может, он сейчас будет передавать ему брошь?» «Не хочу тебя огорчать, но это вряд ли». Три дня прошло, наверняка они уже виделись. Народ в таких делах тянуть не любит. Не думаю, что старику нравится хранить у себя ворованное». Санька оказался прав. Встреча Берестовой и ювелира носила чисто дружеский характер. Они подъехали к довольно-таки скромному ресторанчику, посидели немного, выпив вина и откушав салатика, и на этом расстались. Никаких коробочек, пакетов или чего бы то ни было еще друг другу не передавали. Сыщики дежурили у окна и подозрительных телодвижений не заметили. Затем ювелир поймал машину и отправился по своим делам, а Берестов поехал домой. За ним Тихон и увязался. Раньше он никогда ни за кем не следил и поэтому держался на приличном расстоянии, чем очень нервировал Саньку. «На да быстрей же дуралей!» – кричал он. «Уйдет!» Берестов остановился около новенькой многоэтажки. Стены без единого пятнышка, кирпичик к кирпичку, панорамные окна, подъезд, напоминающий филиал музея, ровная дорожка, бари до голубых елок по краям. Максим Леонидович вышел из машины, машинально огляделся и направился к ступенькам. «Знаю я такие дома!» – фыркнул Санька. «Двухтажная квартира и площадка для вертолета на крыше». «И охрана», — задумчиво продолжил Тихон. «Чего?» «Охрана», — говорю. «Ты в его квартиру полезешь? Я с тобой». Санька хлопнул ладонью, поматывая передней панели. «А если нам еще удастся раздобыть вертолет?» «Нет», — твердо сказал Тихон. «Заброшью, я пойду один». «Дело чести?» «Оно самое».